Глава двенадцатая. Отъехавший на приличное расстояние джип внезапно вернулся и помчался назад, набирая скорость. Словно водитель вспомнил что-то важное и теперь спешил исправить свою оплошность. Было ли это связано с нами или нет, я гадать не стала. Дала задний ход, вывернула руль, разворачивая машину, а развернувшись, до отказа вдавила в пол педаль газа. Мощный рывок, и джипу не удалось нас подрезать и заблокировать, к чему он, по-видимому, очень стремился. На ровном, относительно свободном и прямом участке дороги отрыв между нашими машинами быстро увеличился. Пара приёмов из техники экстремального вождения, и мы бы оторвались. Но на помощь джипу пришла машина-снежка. Вот с ней пришлось нелегко. Недоумевая, как бандиты могли меня узнать, вернее догадаться, что Бурсовы в моей машине, я крикнула перетрусившим пассажирам, чтобы держались крепко. Мой автомобиль шёл, сотрясаясь на колдобинах, что породило у меня печальные мысли о погибшей подвеске. Каждая такая погоня в условиях российских дорог приводила моё многострадальное авто в стены сервиса, а иногда прямо на свалку, когда повреждения оказывались несовместимыми с жизнью. Свободный участок дороги быстро закончился. Притормозив, я юзом влетела на главную дорогу, вклинилась в поток машин и вновь поддала газу, обходя черепах. Вражеская иномарка смогла повторить мой манёвр, а джип врезался в бок рейсового автобуса. Дальнейшая дуэль пошла между мной и Снежком. Желания уступать ни у меня, ни у противника не было. Я гнала по дороге, нарушая все мыслимые правила дорожного движения. Вражеская машина вообще выехала на тротуар, рассеивая бежавших в панике пешеходов, сбивая прилавки уличных торговцев. Позади нас оставался хаос из бешено сигнализующих машин и кричащих людей. Глянув назад, я увидела, как авто-снежка на полной скорости протаранил тележку с мороженым. Сложившись, холодильник отлетел на проезжую часть, осыпая мостовую брикетами мороженого, и грохнулся прямо на капот зелёной иномарки. Тут же она врезалась в «Волгу», ехавшую по встречной, а в них влетели три или четыре машины. Я свернула с главной дороги направо. Через два квартала многоэтажки сменились частным сектором. Сзади бандитская иномарка прошла перекрёсток, отбросив две легковушки. Дождавшись, пока машина пристроится мне в хвост, я вывела свой автомобиль на сплошную полосу посередине дороги и стала ждать, что предпримут преследователи. Рука нащупала револьвер. В зеркале заднего вида зыбко дрожало изображение бандитского авто. В нём опускались оба боковых стекла. Я немного вильнула, чтобы проверить реакцию преследователей, но джип даже не шелохнулся. Более мощный и тяжелый он запросто бы протаранил меня и сбросил с дороги. Водитель у бандитов был классом не ниже, чем я, так что надо было придумать нечто экстраординарное, чтобы оторваться. Спокойно и уверенно автомобиль Снежка пошел на обгон. Удерживая одной рукой руль, а другой сжимая револьвер, я рассмотрела за рулем джипа Паху, угощавшегося тетиным пирогом, Он скалился мне, кивая на обочину. На заднем сиденье двое головорезов передёргивали затворы АКМов. Стрелять в них — это всё равно, что дёргать тигра за усы. Успею сделать три, максимум четыре выстрела. И не факт, что при такой гонке точно попаду. А потом они превратят нас в решето. Я видела, как бандиты разевают рты, вопя мне что-то. Надо быстро решать. Одна секунда, вторая, и вдруг лицо пахи как-то болезненной волной позеленело, исказилось. Бандитский джип вильнул, но выправился. Похоже, слабительное начинает действовать. Я покосилась на бандитов на заднем сиденье Бледно-зелёные, словно братья марсиане. Вот что они теперь будут делать? Выражение лица Пахи через секунду стало напоминать мне выражение лица астронавта из фильма ужасов «Чужой» в тот момент, когда из его живота полез инопланетный монстр. Наконец раздался резкий визг тормозов, и мой автомобиль уже несся по дороге в одиночестве. Я посмотрела назад. Джип замер на обочине, а бандиты Стремглав бежали к ближайшим зарослям у частных домов. Сделав три поворота, я проехала по грунтовой дороге через какое-то высохшее болото между двух строящихся домов и вновь выехала на асфальтовую дорогу. Олег Николаевич, накрывший своим телом жену, так и продолжал лежать в позе бойца при авианалёте. — Да всё уже, Олежек, вставай! — проворчала Роза, выглянув из-за плеча мужа. — Они отстали! — Да, можете подниматься. Опасность миновала. Подтвердила я. Сейчас постараемся вырваться из города, пока они расслабились. У меня есть на примете несколько мест, где можно отсидеться. Потом я что-нибудь придумаю. «Ну вот», — вздохнула Бурцева, — «опять прятаться и дрожать, словно мы, а не они преступники. Ваш маскарад не сработал». Она сорвала парик и растительность с лица. «Чувствую себя последней дурой». «Не я, между прочим, замутила всё это», — напомнила я, выводя машину на шоссе Карасёвского направления. «А то, что меня вычислили бандиты, вообще фантастика. Возможно, кто-то из них встречался со мной раньше, по прошлым делам. Я теряюсь в догадках. А если они с гаишниками заодно?» — спросила Бурсова, глядя на приближающийся КПП у выезда из города. «Вот сейчас и узнаем». Улыбнулась я на самом деле не чувствуя ничего весёлого. Двое инспекторов, стоявшие на обочине у здания КПП, прямо перед нами тормознули фуру. Снизив скорость до сорока и соблюдая правила обгона, я объехала её. Миновала поднятый шлагбаум и только тогда выдохнула. Видите, не заодно. Бурсова молчала, а Олег Николаевич поинтересовался. «Евгения Максимовна». «Вы что, на сто процентов уверены, что если бандиты нас схватят, то убьют в конечном итоге?» «Нас с вами точно, а Розу Аркадьевну будут пытать очень долго за все ее добрые дела», — ответила я. Десять минут мы ехали молча. Затем Бурсова предложила. «Раз уж мы едем этой дорогой, может, заедем к нам на дачу?» «Зачем это?» — поинтересовалась я с подозрением. «Там можно отсидеться». «У нас большой дом, газ, вода». Начала Бурсова, однако я ее перебила. Еще раз повторяю, отсиживаться у вас на даче — чистое самоубийство. «Роза Аркадьевна, вы что, не понимаете, что первым делом бандиты будут искать вас там?» Я запнулась, так как собственные слова натолкнули меня на неприятную мысль. Не блящащие умственными способностями бандиты действительно могут решить, что мы рванули на дачу. Что же в таком случае они сейчас делают? А то едут в этом же направлении. Из города в сторону дачи два пути. Одно шоссе Карасевского направления, другое Пушкинского. Оба соединяются перемычкой. Бандиты могли взять нас в клещи. Есть от чего забеспокоиться. Я взглянула в зеркало заднего вида и увидела два джипа, несущихся по шоссе и обгоняя другие машины. Синий-серебристый отставал, а первым шёл тёмно-зелёный. Худшие предположения сбывались. Если бы по ровной дороге, то я бы ушла. Сейчас же у бандитов было преимущество. Первый джип догонял. В открытом окошке авто показался бандит с винтовкой. Не раздумывая, я сбавила скорость, выхватила револьвер и выстрелила в поравнявшийся с нами джип. Две пули обрушили стекло, заставив пассажиров пригнуться, а третья пробила покрышку. Я едва снова успела набрать скорость. Джип с бандитами потерял управление, лёг на бок и закувыркался, превращаясь в груду металла. Бурсовы, несмотря на то, что опасность миновала, продолжали орать на разные голоса. «Да заткнитесь!» — рявкнула я на них, продолжая следить за дорогой. Второй джип ухитрился объехать первый, не попав под удар. Повторить трюк теперь не удастся. Второй джип не делал попытки нас обойти, лишь жёстко сидел на хвосте. Это подтверждало правильность моих догадок. Бандиты хотели взять нас в клещи. Впереди встречалась перемычка. Мой автомобиль взлетел на подъем и плавно пошел вниз. Вот она, перемычка, у подножия холма. По ней к шоссе неслись два черных джипа. Выехав на шоссе, они помчались нам навстречу. По-видимому, Снежок собрал всех, кем располагал. Такое делают, находясь в отчаянном положении. Поскольку другого выхода не было... Я свернулась с шоссе на дорогу с указателем «Посёлок Дубрава». Покрытие дороги ухудшилось на порядок. Проклиная всё на свете, я гнала и гнала машину вперёд. Достаточно быстро на дороге сзади замаячил синий-серебристый джип, а немного погодя остальные машины бандитов. Настигнув нас, джип врезался в моё авто сзади. — Пригнитесь! — заорала я, повернулась и выстрелила прямо через заднее стекло. Вышибив огромную дыру, пуля пронзила лобовое стекло бандитского внедорожника в верхней части точно посередине. Выстрел был сделан чисто для острастки. Пуля имела такую траекторию, чтобы никого не убить. Трупы мне ни к чему. Когда водитель джипа, напуганный моим выстрелом, вильнул и сбавил скорость, я выпустила оставшиеся снаряды по двигательному отделению. Джип занесло. Вылетев на обочину, он сел в канаву. Однако радоваться долго не пришлось. На следующей развилке к моему автомобилю пристроился чёрный джип с тонированными стёклами. Дорога, на которую мы въехали, была достаточно широкой, с ровным асфальтовым покрытием, и заканчивалась она метров через 200 узким мостом через речку. «Эх, проехать бы да взорвать его за собой!» – подумала я, сожалея об отсутствии взрывчатки. Правда, за взрыв моста потом по головке не погладят. Всё-таки уничтожение многомиллионной собственности. Не снижая скорости, моя машина влетела на мост. Сжав зубы и сдерживая ругательство, я изо всех сил надавила на тормоз. Виск покрышек. Машина пошла юзом и замерла. Впереди на мост въехал другой бандитский джип, полностью блокировав проезд. Взгляд в зеркало заднего вида показал, что ловушка захлопнулась. С противоположной стороны выехал преследовавший нас чёрный джип. Что делать? Идти на таран, но моя машина только влезет под джип, вероятно, даже не сдвинув его с места. Объехать нельзя. «Все, все — Всё! Всё! — закричала Бурсова в истерике. Олег Николаевич предложил вызвать милицию. «Из машины!» – скомандовала я, не обращая внимания на их вопли. «Живо! Или мне придётся пристрелить вас из жалости, чтобы не доставались врагу?» Решив, что я говорю серьёзно, супруги стремглав бросились из салона, едва не выломав дверь, дёргая за ручку. Я сжала в руке револьвер и, наблюдая за тем, как бандиты выбираются из джипов, присоединилась к Бурсовым. Они стояли у разломанных поручней моста и смотрели вниз, где четырьмя метрами ниже шумела вода. «Эй, сдавайтесь, мы вам ничего не сделаем!» — весело сказал Снежок, с беззаботным видом закинув себе на плечо помповое ружьё. Перед ним, прикрывая босса, стоял Сильвер с автоматом, а с другой стороны — Крепыш в белой рубашке. В каждой руке у Крепыша было по пистолету. «Расклад не в твою пользу, красавица!» — крикнул он мне, имея в виду мой револьвер и их численность вкупе с огневой мощью. Я посмотрела назад. Из джипа вылезли четверо амбалов, все с автоматами. У одного даже с оптическим прицелом. «И что делать?» — потеряно спросил Олег Николаевич. «Прыгайте!» — велела я, указывая глазами на реку. Вода была достаточно тёмной, поэтому глубины должно было хватить. «Нет, что вы!» — прошептала Бурсова. «Плавать умеете?» — спросила я сквозь зубы. «Да, но...» — начала Бурсова. Я не стала дослушивать, а просто спихнула обоих с моста. Тут же по мне ударили из автоматов с обеих сторон. Я еле успела увернуться. Внизу послышался плеск. Бурсовых поглотила вода. Я прыгнула следом, а в ушах стоял крик снежка. «Стреляйте только по ногам! Их велели брать живыми!» «Кто велел?» — подумала я и, подняв фонтан брызг, ушла под воду. Шумы мира мгновенно исчезли. В ушах остался только стук собственного сердца до да журчания воды. Проплыв под водой метров пять, я вынырнула и, подхваченная течением, поплыла прочь от моста. Бурсова плыла в нескольких метрах от меня. А на мосту бандиты усаживались в свои джипы. Вскоре погоня возобновилась, нас снесло по реке. Бандиты гнали по берегу. Обгонят, встанут в воде, и мы сами приплывем к ним в лапы. Надо немедленно действовать. Ноги неожиданно коснулись дна. Рукой я зацепилась за водоросли, разросшиеся на мели, Стала по грудь в воде, прицелилась в колесо джипа, дождавшись, пока из револьвера стечёт вода, и выстрелила четыре раза. Только с четвёртого пуля пробила колесо. Джип перевернулся и на крыше съехал на песчаную косу. «К берегу!» – закричал я Бурсовым, и, убедившись, что они поняли, сама рванула, разбрызгивая воду к перевёрнутой машине. Сильвер первым попался мне под горячую руку. Джип зарылся носом в песке, поэтому бандиты не видели, как я подбегала. С автоматом в руке Сильвер выполз из задней двери и получил ногой в челюсть. Подхватив автомат, я перекатилась под днищу джипа и оглушила прикладом высунувшегося шофера. Перекатилась назад и ремнем автомата захватила за горло крепыша. Удерживая его руку с пистолетом, я потянула его к себе, а там уж, вывернув руку как следует, придушила его до потери сознания. Видя, что случилось с товарищами, Снежок не полез из джипа, а лишь высунув дуло пистолета, открыл беспорядочную стрельбу во всех направлениях. Уклоняясь от пуль, я перегнулась и заглянула в салон. Врезала прикладом автомата бандиту между ног, он как раз так удобно лежал. Снежка скрутила, словно эмбрион. Позабыв об оружии, он тоненько запищал. Я избавила его от мучений вторым ударом приклада, но теперь уже по голове. Бандит отключился. К машине подбежали мокрые супруги. Роза с вытаращенными глазами схватила с земли пистолет и, не целясь, послала десяток пуль в бандитов, намеревавшихся перейти реку в брод. Ни одна из пуль не достигла цели, однако бандиты кинулись в рассыпную и залегли. «Давайте сюда!» — приказала я, пока Роза не пристрелила кого-нибудь из нас. «Уходим в лес и берём с собой их главаря. Уходим в лес и берём с собой их главаря. Олег Николаевич, помогите!» Вместе с Бурсовым мы вытянули снежка из машины и затащили наверх, на Косогор. Я быстро скатилась обратно вниз. Подхватила автомат и полила противоположный берег свинцом. Начавшие было подниматься бандиты, снова попрятались. С автоматом я вскарабкалась наверх. Бурсов со своей женой волокли снежка по земле к сосновому бору. Я ухватила бандита за ноги, помогая. «Куда мы его тащим?» Задыхаясь, спросила Роза. «Давайте бросим». «Нет, не бросим». Прорычала я. Это их главарь, будем им прикрываться, когда догонят. Я сейчас упаду, сказал бледный Бурсов, спотыкаясь на каждой кочке. Сердце. Давайте во враже к кустам, велела я. Подождем их здесь. Во враге, воронкообразном углублении диаметром метров двадцать и глубиной в два человеческих роста, было сыро, буйно росла ежевика, а на дне валялась позеленевшая коряга, похожая на осьминога. Стащив со Снежка ремень, я связала его руки и приторочила его к коряге, просунув голову бандита между двух нетолстых веток и стянув их концы, так что получилось некое подобие колодок. Велела Бурсовой звонить в милицию, а сама занялась приведением Снежка в чувство с помощью пощечин. Сил на это я не жалела. Со стоном бандит открыл глаза. Дёрнулся, закашлялся и, осознав, что ему не вырваться, обратился к нам, сверля злыми глазами. «Лучше отпустите, иначе я лично прирежу вас, как свиней, буду сдирать с живых кожу». «Заткнись, падаль!» Я ткнула ему в нос пистолет. «Кто тебя нанял? Ведь ты работаешь уже не на Алика, верно? Кто твой наниматель? Говори, падла!» «Пошла нахер!» — весело ответил Снежок. — Если ты убьёшь меня, пацаны отомстят. А вот ту гниду! Он кивнул в сторону Бурсовой. — За товар её ребята на куски порвут по-любому. Ей не жить, верняк! — Это тебе не жить, — посмотрела я ему в глаза, отодвигая курок на револьвере. — Говори, кто тебя нанял. Снежок только улыбнулся. Олег Николаевич, лежавший на краю оврага и наблюдавший за окрестностями, выпалил рассерженно. «Да бросьте вы его! И так ясно, что это или Михайловская, или ещё кто! Какая разница? Надо бежать!» Во-первых, бежать по сосновому бору, где между деревьями почти нет растительности, идея очень опасная. Мы будем как живые мишени. Во-вторых, если мы уйдём от преследования, нужно точно знать, кто нас преследует. «В-третьих, надо разобраться с ним», — я указала на Снежка. «Он главарь, и без него бандиты лишатся командования». «Так пристрелите этого урода», — взвизгнула доведённая до истерики Бурсова. «Он продавал наркотики детям и заслуживает смерти. Стреляйте ему в голову!» Опираясь на бок Снежка, я почувствовала у него на жилетке выпуклость. Пошарив, обнаружила гранату. Проверила другой карман, ещё одна. Снежок недовольно ворочался и матерился. «А если я взорву, подонка, как вам, Роза Аркадьевна?» — спросила я у Бурсовой, показывая гранаты. «Да, сделайте это!» — закричала она. «Вы что, с ума сошли?» — удивился Олег Николаевич. Где-то сбоку едва слышно зазвучал двигатель машины. «Надо торопиться», — сказала я, извлекая из скрытого кармана в жакете моточек тонкой проволоки. Привязав кольцо предохранительной чеки проволокой, я запихнула гранату бандиту в штаны. Мои манипуляции несколько взволновали, Снежка. «Слышите, мои парни едут. Лучше прекратите это дерьмо», — велел он, косясь на гранату. «Ты, курва, не посмеешь». Я с улыбкой разматывала проволоку, глядя ему в глаза. «Посмею, ещё как посмею. Весело будет». «Надо бежать. Бросьте его», — заверещал Бурсов и сказал жене. «Роза, и ты одобряешь убийство этого бандита?» «Я хочу, чтобы его разорвало», — с бешенством в глазах ответила Роза. «Спрячьтесь за деревья, чтобы осколками не посекло, да и кишки полетят куда попало, можно испачкаться», — велела я. Закончив разматывать проволоку, улыбнулась. Подумает, что ты гранатой баловался, не справился. «Стой, подожди», — крикнул мне Снежок. «Я скажу, что ты хочешь, только кончай эту херь, не убивай, я скажу». «Говори быстро», — отрезала я. По звуку до приближающейся машины было около полукилометра. Бандиты это или кто другой, я не знала. Но отсутствие в прямой видимости противника очень нервировало. Чем они там занимаются? «Меня нанял начальник охраны, мужик, что работал в детдоме. Мы его нашли в одном шалмане и хотели спросить про Розу, а он нам сразу работу предложил». От пота лицо снежка блестело на солнце. Он сказал, что компенсирует все мои потери еще сверху до сто штук. Сказал, что за это надо устранить тебя и мужа этой козы, а ее взять живой. Я спустилась во враг и вытащила гранату из штанов Снежка. — Для чего ее-то, живой? — спросила я. — Опасный свидетель обвинения. Не проще ли сразу замочить? — Да он с ней хотел побазарить о чем-то, — ответил Снежок. Короче, наняла, я вопросов не задавал. В нашей профессии это не принято. После того, как заказчик с ней перетрёт свои заморочки, тётка досталась бы мне. А я бы её уже приголубил. Эй, следите за ним! Велела я Бурсовым, а сама залегла на краю оврага. Между деревьями показался джип второй команды бандитов. Сначала он проехал мимо, а потом начал возвращаться, петляя между деревьями. Из его окон торчали стволы автоматов. Бандиты решили ездить взад-вперёд зигзагами и так прочесать весь бор. Их путь пролегал прямо через наш овражек. «Заткните ему рот», — коротко распорядилась я, показав револьвером на снежка. «В левой руке у меня была зажата граната». «А чем заткнуть?» — тупо переспросил Олег Николаевич. «Своими носками». Процедила я, не оборачиваясь. Всё моё внимание сосредоточилось на приближающемся джипе. «Ты, падла, только попробуй!» Заорал у меня за спиной снежок, потом звуки борьбы, плевки. «Зараза!» «На, получай!» Злой голос Бурсовой, звонкая пощечина, а дальше мычание. «Тише вы там!» Пробормотала я и... Выдернув из гранаты чекуш, швырнула её под днище переползавшего небольшую канавку джипа, пригнулась. Спустя несколько секунд рванула, и гул разнёсся по лесу во всех направлениях, резонируя даже через почву. Джип подкинула взрывом, оторвав задние колёса от земли, словно невидимый великан дал машине пинка. В облаке дыма джип перелетел вперёд и врезался в ствол сосны. С револьвером на изготовку я кинулась к изуродованному автомобилю. Сквозь мутное, покрытое густой сетью трещин лобовое стекло в салоне, проглядывалось какое-то движение. Подскочив сбоку, я навела на бандитов револьвер и закричала не своим голосом. «Руки в гору, суки! Продырявлю!» А для острастки пальнула в сиденье, аккурат между ног лысого мордатого детины. Оглушенные, израненные и деморализованные бандиты моему крику подчинились безоговорочно. С отсутствующим выражением лиц они выбрались из подорванного джипа и даже попытались воспользоваться оружием. «На землю!» — велела я. «Лечь всем на землю лицом вниз!» Когда они это выполнили, я с револьвером на изготовку обыскала их, отбрасывая в сторону то, что было спрятано на теле. Ножи, кастеты, лезвия. Затем связала всех четверых, кого чем, и услышала вновь шум двигателя машины. Одного за другим я перетащила бандитов за ноги во враг, где уже находился их предводитель, красный от злости. Бурсов действительно сделал кляп из своих носков. Глядя на снежка, пылающего ненавистью к нам, я сказала клиенту. «Олег Николаевич, зря бы все-таки его носками. Я же пошутила». «А чем я еще ему рот заткну? У меня только и осталась рубашка, штаны да трусы!» — проворчал недовольно Бурсов. «Я с собой набор кляпов не таскаю». «Так ему и надо, сволочи!» — поддержала мужа Роза. «Я вообще сейчас возьму дубину и отхожу его, чтобы вспомнил каждого, кому продал зелье». «Делайте с ним все, что хотите, только не убивайте!» — усмехнулась я. Слыша за собой возмущённое мычание снежка, я выбралась из оврага, подбежала к разбитому джипу и спряталась за ним. Со стороны речного берега к поверженному бандитскому автомобилю, который был так хорошо заметен среди деревьев, хрипя и лязгая, подъехал с полуоторванным бампером знакомый отечественный джип, оставленный во время погони в канаве. Его как-то вытащили». Притормозив в метрах в двухстах от места, где я скрывалась, внедорожник выпустил из своего чрева уголовного вида парней. Знакомых мне по подвалу дома ребёнка. Все вооружены до зубов, а у тощего, с обесцвеченными волосами, винтовка. Бандиты рассыпались цепью и, прикрываясь стволами деревьев, пошли к разбитому джипу. Двое справа, двое слева. Последним из джипа вылез Прохор Иванович, правая рука Михайловской и наниматель Снежка. Передёрнув затвор на своём пистолете, он вынул из пачки в кармане сигарету, закурил и так и остался стоять, наблюдая за действиями своих подручных. Поглядывая на врагов, я засунула револьвер в кабуру на боку, вместо него взяла два пистолета, изъятых у подручных Снежка, и приготовилась. Когда бандиты находились в 50 метрах от меня, я выскочила из своего укрытия и открыла огонь на поражение, стреляя с двух рук. Первыми же пулями я перебила белобрысому и его товарищу руки. Затем прострелила ноги и в следующую секунду развернулась на 90 градусов и обстреляла тех, что были по другую сторону от джипа. Одного удалось достать, другой вернулся, открыв ответный огонь. Уходя от пуль, я бросилась на землю и из-под днища джипа прострелила ловкачу обе ноги, а когда он упал — плечо. Внезапно впереди взревел мощный двигатель машины. Я подскочила и увидела, что прямо на меня мчится джип. За простреленным лобовым стеклом маячила зверская физиономия Прохора Ивановича. Его губы кривила жестокая улыбка, а глаза говорили «Попалась!». Последнее мгновение я не стала отскакивать в сторону. Прыгнула вперёд, пролетела над капотом, пробила треснувшее лобовое стекло и влетела в салон на водительское сиденье, врезав Прохору Ивановичу ногами в грудь и лицо. Тут же упала на соседнее сиденье, ухитрившись ногой вдавить педаль тормоза. Дёрнувшись, джип встал. Потерявший сознание Прохор Иванович навалился своей тушей на меня, придавив ноги. Я открыла дверь со стороны пассажира и выползла наружу, сжимая в руках пистолеты. Заткнув оружие за пояс, я перетащила теперь уже бывшего начальника охраны дома ребёнка на пассажирское сиденье и зафиксировала брючным ремнём его кисти. Прохор Иванович довольно быстро пришёл в себя. Открыл глаза и увидел мою руку с зажатой в ней лимонкой. Со спокойным лицом я выдернула чеку. Отвечай быстро и четко, иначе я брошу ее тебе на колени и свалю. Вопрос. Зачем тебе нужна Бурсова живой? Что ты с нее хочешь получить? Считаю до трех. Раз. Два. Насчет три Прохор Иванович не выдержал и закричал. Я скажу, скажу. По моему лицу он понял, что я не шучу. Эта кошелка Бурсова кинула мою начальницу. Каким-то макаром спёрла у неё из сейфа больше лимона баксов, предназначавшиеся на взятки, и ещё взяла бабки четырёх очень влиятельных американских клиентов. Почти 250 штук. Я хотел их забрать, ведь мне надо мотать из страны. Из оврага раздался сдавленный крик, который мне вовсе не понравился. Одним ударом я выключила Прохора Ивановича, а потом уже захлопнула дверцу и поспешила к оврагу. Раненые бандиты выли в траве вокруг машины, силились подняться. Кто-то вообще лежал без движения, словно мертвый, хотя я стреляла точно в конечности, избегая мест, где могут пролегать крупные вены и артерии. Я вырубила самого активного и ринулась через кусты. Прыжок, и я в самом центре оврага. Мгновенно сориентировалась, выбила у одного из освободившихся бандитов пистолет, отключила второго, но в следующую секунду уперлась в ствол автомата Сильвера. Именно он помог бандитам освободиться. Сильвер сделал это, обогнув поляну. Незамеченный он прошел с тыла и застал Бурсовых врасплох. Я мило ему улыбнулась. «Может, отпустишь свою пукалку?» а то у меня уже рука затекла, того и гляди, взлетим тут все. У нее граната!» — первым сообразил Снежок, державший Бурсова. Другой бандит, напоминающий двухметровый кубический объект из сплошных мышц, зажимал рот Розе, чтобы она замолчала. «Отпустите моих клиентов!» — попросила я ледяным голосом. Снежок отошел от Олега Николаевича, а второй по его команде отпустил Розу. Как? Живы? спросила я. Еще не решила, просипела в ответ Роза. Ты же этого не сделаешь! С надеждой спросил Сильвестр, глядя на лимонку и неуверенно улыбаясь. Ты же и себя угробишь. Если не веришь, испытай, с вызовом сказала я. Спуски оврага крутые выскочить не успеете, всем конец. Ой, руки уже совершенно не чувствую. Опустив автомат, Сильвестр попятился с побледневшим лицом, а я обратилась к Бурсовым. «Мы уходим!» «Вы все равно от нас не скроетесь! Вам конец!» С упрямой решительностью проговорил Снежок, глядя мне в глаза. «А мы попробуем!» Улыбнулась я в ответ. «Отдай ему автомат!» — приказал я Сильверу, кивнув на Бурсова. Бандит с неохотой отдал оружие. У Лысого я отобрала его пистолет, и мы, не торопясь, стали взбираться по склону врага наверх. С гранатой в одной руке и пистолетом в другой я прикрывала. Бандиты грустными глазами смотрели нам вслед. «Первый, кто попытается нас преследовать, получит эту гранату в голову», — сообщила я, чтобы они не питали иллюзий. «Тебе, сучка, все равно от нас не уйти». В отчаянии закричал Снежок, обращаясь к Бурсовой. Но это был вопль бессильной злобы. Когда мы перевалили через край врага, я швырнула гранату вниз, посеяв панику в рядах бандитов. Вопя на разные голоса они бросились в рассыпную. Кто-то из них даже позвал маму, решив, что ему верная смерть. Им ведь было невдомёк, что ударник в гранате заклинен кусочком проволоки. Вдруг рядом громыхнули выстрелы. Один из подстреленных мною бандитов пришел в себя и всадил пулю в спину Бурсовой. Та, вскрикнув, упала лицом вниз. Видевший это, Олег Николаевич закричал так, словно пуля попала в него. Упав на колени, он пополз к жене. Жива она или нет, на взгляд определить было невозможно. Я метнулась к бандиту, перехватила руку с пистолетом. Вырвала оружие и ударила им его по лбу. Бандит потерял сознание. Обхватив руками тело Олега Николаевича, бившегося в истерике у тела жены, я потащила его к джипу. Но Бурсов начал упираться. Вырвавшись, он кинулся от лежащей ничком в траве розе, не собираясь уходить. На спине у женщины было чётко видно пулевое отверстие. Рубашка пропиталась кровью, и не стонов, ни малейшего движения с ее стороны. «Неужели все-таки мертва?» «Назад!» — рявкнула я, бросаясь за Бурсовым. «Я за ней сама вернусь!» Только Олег Николаевич ничего не слышал. Вцепившись в тело жены, он стал дико орать. «Нет! Нет! Роза!» Подскочив к Розе, я схватила ее за руку и поволокла к машине, оставляя на траве кровавый след. Олег Николаевич тащился следом, то на четвереньках, то вообще полз, всячески мешая мне, отнимая драгоценные секунды. Из оврага вылетел Сильвер с финкой в руке. Заметил валявшийся в траве автомат, но выстрелить у него не получилось. Из-за пояса я выхватила метательное лезвие и изо всех сил запустила им в бандита. Тут же выхватила и бросила второе, поразив плечевые сухожилия. Взрыв! Сильвер упал на колени, выронил автомат и сложился от боли пополам. Ещё пару шагов, и вот мы у джипа. На переднем пассажирском сиденье пребывал в отключке Прохор Иванович. Я втащила розу на заднее сиденье, запихнула следом Олега Николаевича. Захлопнула дверцу и, обежав внедорожник, нырнула на место водителя. Отъезжая, пришлось отстреливаться от осмелевших бандитов. Снежок повёл их в атаку, поля в нашу сторону из пистолета. Я израсходовала весь боезапас. Наконец взялась за револьвер, одной рукой выворачивая руль. Побитая в погоне машина слушалась трудом. Все пули уходили преследователям под ноги. Брать выше я не решалась, боясь нечаянно кого-нибудь пришить. Ведь внедорожник прыгал на кочках, как заправский мустанг, которого ещё не объездили. Даже целясь по ногам, легко угодить в голову. Последней пулей я перебила бежавшему позади с автоматом в руках снежку колено. Заорав, он потерял равновесие и ткнулся носом в придорожную пыль. Преследовать нас бандитам было не на чем, поэтому вскоре погоня осталась далеко позади. Прохор Иванович, замотав головой, промычал что-то. Не разбираясь, я его вырубила, чтобы не мешал. И посмотрела назад. Обливаясь слезами, Бурсов держал жену на руках. Лицо Розы было бледным, черты заострились, глаза закрыты, а на груди расплывалось красное пятно. Кровь пропитала одежду. — Что же они наделали? Что наделали? — причитал Олег Николаевич, гладя окровавленной рукой жену по голове. У нее нет пульса. Она умерла. И тут внезапно Роза вдруг открыла глаза. Я быстро перевела взгляд на дорогу, так как от неожиданности у меня дрогнули руки. «Роза! Роза, ты жива!» — закричал Бурсов. «Роза, ты как себя чувствуешь?» «Я умираю!» — Прохрипела Роза слабым голосом. «Нет, ты не умрешь!» Мы отвезем тебя в больницу. Потерпи немножко, — горячо пообещал ей Олег Николаевич. — Милая, потерпи. Перед тем, как умереть, я хочу, чтобы ты простил меня за все. Я причинила тебе боль, — жалобно попросила Роза, запинаясь. Ее лицо в зеркале заднего вида выглядело так, будь то она вот-вот приставится. — Я уже простил, — заверил жену Олег Николаевич. «Забудь!» «Поцелуй меня!» — попросила Роза. «Последний раз!» Бурсов поспешил выполнить ее просьбу, потом не выдержал и снова разревелся. В отличие от него, я в этот момент уже понимала, что рана его жены не смертельна. Иначе бы она давно умерла, не приходя в сознание. Притормозив, я при помощи Олега Николаевича оказала Розе помощь. Остановила повязкой кровотечения, вколола антишоковая, обнаруженная в аптечке джипа. Пока мы возились, подъехала милиция и чуть погодя карета скорой помощи. Все вместе мы отправились в больницу. Олег Николаевич не отходил от жены ни на шаг. Он проводил розу до операционной. А потом и его самого уложили на больничную койку. Врач сказал, что у него минимум сотрясения. Я позвонила Валерию Игнатьевичу, обещавшему проконтролировать вопрос с бандой «Снежка». Оказалось, что их всех задержали, и они уже дают показания. Прохор Иванович, начальник охраны дома ребенка номер два, признался, что нанял их по приказу Михайловской, утаив, что на самом деле хотел захапать деньги, украденные Бурсовой.